Глава первая. Она оказалась даже моложе, чем выглядела на фото. Тоненькая, хрупкая, как тростинка, невысокого роста. Кажется, она будет ему по плечо, а может и ниже. Сидя за рулем черного Гелендвагена, Кирилл разглядывал девушку, неторопливо идущую по противоположной стороне улицы. Ее темные волосы были убраны в высокий хвост. И кончик хвоста покачивался в такт походке, привлекая внимание коротким джинсовым шортиком, обтянувшим стройные бедра. Кирилл невольно засмотрелся на длинные ноги и тут же одернул себя: не время сейчас расслабляться. Да, девчонка на вид вполне симпатична, но не в его вкусе. Вот Борис, он как раз по таким. А ему самому нравится, чтобы у женщины было, за что подержаться. Это же... Он скривился, оценивая ее небольшую грудь, обтянутую голубым топиком. Это даже бюстгальтер не носит. Видимо, положить в него нечего. Зазвонил телефон, отрывая от размышлений. Да. Продолжая удерживать девушку взглядом, Кирилл включил громкую связь. Объект движется в твою сторону. Прозвучал голос Бориса. Вижу. Отлично. Значит, я могу быть свободен. Валяй. Отключив телефон, Кирилл бросил его на соседнее кресло и вышел из машины. Яркое солнце заставило его зрачки резко сузиться. Чертыхнувшись, он потёр веки, проверяя на месте ли контактные линзы. Потом захлопнул дверцу автомобиля. Девушка была уже совсем близко, всего в ста шагах, и это расстояние сокращалось с каждой минутой. Она даже не подозревала, что стала объектом чего-то пристального внимания. Просто разглядывал а окружающие строения с выражением наивного восхищения на незагорелом лице. Губы Стромовой загнулись в тонкой усмешке полной тайного предвкушения. Месть обещала быть очень сладкой. Он лениво оторвался от Геленвагена и сделал первый шаг, не зная, что идет навстречу судьбе. Она налетела на него случайно, зазевалась, глядя по сторонам, и споткнулась о выступающий из мостовой камень. Нога подвернулась, и девушка нелепо, взмахнув руками, рухнула на мужчину, который в этот момент оказался рядом. Ее тут же окутал аромат дорогой туалетной воды с драгоценными нотками сандала и темной амбры. Извините, пискнула Лика, когда теплые руки с большими ладонями сомкнулись вокруг ее талии. От неожиданности она машинально заговорила по-русски. Я такая неловкая. Глаза мужчины моментально сузились, он подался вперед к девушке, впиваясь в нее пристальным взглядом. Его ноздри затрепетали, точно он пытался внюхаться в ее запах. В глазах на секунду мелькнул и тут же пропал странный блеск. Но Лика этого не заметила, только почувствовала, как незнакомец, удержавший ее от встречи с б у р ж о й н ы м остовой, усилил хватку. Девушка ощутила тепло его тела и твердые мышцы, которые не могла скрыть даже одежда. Растерявшись от неожиданности, Лика не сопротивлялась, когда он на секунду уткнулся носом в ее шею и шумно вздохнул. Только вздрогнула, услышав короткий р ы к а потом его руки разомкнулись, отпуская ее. Ничего, раздался над ухом спокойный глубокий голос с бархатной хрипотцой, говоривший на ее родном языке с легким акцентом: «Не каждый же день на меня падают красивые девушки». Лика зарделась. Не ожидала встретить на Тайре того, кто знает русский язык. Ее предупредили, что все население острова англоязычно, не считая редких выходцев из Южной Америки. Те принципиально говорили между собой на испанском. Прибыв сегодня утром и устроившись в отеле, она отправилась бродить по узким улочкам единственного города, занимавшего ту часть острова. которая не была дана под военную базу. Завтра ей предстояло явиться коменданту, но сегодня она решила никуда не торопиться, отдохнуть, поваляться на пляже и поужинать в хорошем кафе. И надо же такому случиться, что первый случайный прохожий, с которым она заговорила, ответил на ее родном языке. Восстановив равновесие, она подняла голову, чтобы рассмотреть своего спасителя. И обомлела. Ее ладони моментально вспотели, и девушке захотелось прижаться к стеночке, потому что ноги раздумали д е р ж а т ь Незнакомец оказался очень высоким, выше ее на две головы. Он стоял, чуть наклонив голову вправо, и длинная глянцево-черная рваная челка закрывала половину его лица, придавая загадочный и вместе с тем притягательный вид. л и к а охватило взглядом видимую часть. Породистые черты лица, гладко выбритый подбородок, чувственный рот и непривычно яркие голубые глаза, похожие на два сапфира. з а т а и в д ы х а н и е она опустила взгляд ниже и почувствовала, как быстрее забилось сердце, а в горле моментально пересохло от восхищения. Расстегнутая на груди ослепительно белая рубашка открывала загорелый торс мужчины. о д гладкой к о ж е й груди четко выделялся мышечный рельеф. Из-под закатанных рукавов в и д н е л и сильные ь с мускулистые руки. Одну из них покрывала черная татуировка, напоминавшая кельтский узор. Черные джинсы облепили длинные ноги, точно вторая кожа. Широкий ремень на бедрах с тяжелой бляхой привлекал взгляд к выпуклости в паху, а начищенные до блеска дорогие туфли завершали ансамбль. Незнакомец словно сошел с обложки глянцевого журнала для плохих девочек. Он был греховно красив и порочен, как демон, или как падший ангел. От него исходила сдерживаемая мощь, такая сильная, что лика невольно почувствовала ее, как животные чувствуют приближение стихийного бедствия. Не удержавшись, она судорожно вздохнула: «Извините еще раз». Губы незнакомца дрогнули в тонкой полулыбке. Ерунда, вы не местная? Он тоже окинул ее изучающим взглядом. Это так заметно? Она улыбнулась, испытывая неловкость от его близости. Мимо прошла женщина в белоснежном сарафане, обнажавшим стройные загорелые ноги, и мужчина только что у л ы б а в ш и й с я л и к и проводил ее взглядом. Лика так и не поняла, понравилась ли ему незнакомка. Ее дурацкие очки лежали в сумочке, и она не могла рассмотреть выражение его глаз. Но, впрочем, это было не важно. Она прекрасно понимала, что не красавица, а такие мужчины, как этот, наверняка выбирают с п у т н и ц ы только самых роскошных женщин. Например, как та, что прошла мимо них, с полной грудью и крутыми бедрами, зазывно покачивающимся при каждом шаге, но уж точно не худых. Костлявых заучек с факультета к с е н о п с и х о л о г и и И как-то сразу тоскливо стало. Отошли на задний план мысли о заслуженном красном дипоме, за который она еще недавно испытывала гордость. Даже направление, благодаря которому Лика попала сюда, больше не грела душу. Захотелось хоть на мгновение стать красивой, ну хотя бы отрастить грудь. Но Лика знала. что ее мечты из области фантастики, и поэтому только молча сутулилась. Незнакомец снова посмотрел на нее. Вы еще не успели загореть, значит приехали недавно. Я угадал? Продолжил он прерванный разговор ровным тоном, будто бы ничего не случилось. А ведь и не случилось же ничего. Разве что ли к и н а самооценка упала ниже привычного плинтуса? Почти. Девушка выдавила слабую улыбку. Нужно было поблагодарить его, попрощаться и идти своей дорогой, но она не могла. Что-то удерживало на месте, словно этот мужчина колдовал ее, приворожил с первого взгляда. Я приехала сегодня, прилетела утренним рейсом. А вы тоже из Восточной Европы? Вы так хорошо говорите по-русски. Почти. Он повторил ее слово с легкой усмешкой. Но объяснить ничего не успел. Порыв теплого ветра взметнул его волосы, обнажая скрытую часть лица. Ильика застыла, не в силах оторвать взгляд от багрового шрама, пересекавшего правую щеку мужчины. Этот шрам начинался где-то под кромкой волос, шел в опасной близости от внешнего угла о к глаз и заканчивался возле мочки. И все бы ничего, только выглядел он так, словно в этом месте лицо незнакомца разрубили топором. А потом нас с п е х ш и л и суровыми нитками, да так и оставили. Вид у шрама был безобразный. Лика, не у м е в ш а я скрывать эмоции, не смогла сдержать невольный возглас, и мужчина моментально изменился в лице. Его улыбка застыла. Вы так очарованы моей красотой? В сознании Лики ворвался голос полный сарказма. Она поняла, что уже минут пять пялится на безобразную щеку. Господи, как неприлично-то! Что она не подумает? Извините, заливаясь румянцем, Лика моментально отвела взгляд, а сердце наполнилось сожалением. Надо же, красивый мужчина и вдруг такое уродство. Правильно говорят, нет в жизни совершенства. Ничего, я привык. Он т р я х н у л головой, возвращая челку на место. Кстати, пора бы нам уже познакомиться, Кирилл, и он протянул ей руку. Лика, смущаясь и краснея, она вложила пальчики в его широкую ладонь. Новый знакомый чуть жал ее пальцы и Лика вздрогнула, то ли от неожиданности, то ли от удовольствия. А он, не сводя с лица девушки пристального взгляда, повернул ее руку ладонью вверх и прикоснулся к з а п я с т ь ю губами, прямо к тому самому месту, где сейчас бешено бился пульс. л и к у бросила в жар. Ещё никто никогда не целовал ей руки, особенно так. Губы Кирила л были потрясающе теплыми, мягкими, поцелуй практически невесомым. Она лишь почувствовала, как его дыхание пощекотало её запястье, и от этого по телу д е в у ш к и заметались мурашки, а в голове воцарилась блаженная пустота. Захотелось закрыть глаза и наслаждаться прикосновением этих губ, когда мужчина так целует тебе руку. Чувствуешь себя королевой? Вы никуда не спешите? Как насчет того, чтобы продолжить знакомство в другом месте? Вопрос был неожиданным. Очарование момента тут же рассыпалось и Лика заволновалась. Все-таки чужая страна, чужой город и мужчина, которого она знает всего пять минут. Я вообще-то изучала город. Девушка высвободила руку из пальцев Кирила. Тот не стал ей мешать. Отлично, значит вы не откажетесь выпить со мной по стаканчику махита, или мой небольшой недостаток пугает вас? Он п ы т л и в о заглянул ей в глаза и Лика засомневалась. Здесь поблизости есть замечательное кафе, прямо над морем, заметил Кирилл, увидев на ее лице внутреннюю борьбу. Идемте, вам понравится. Улыбаясь краешком губ, он снова взял ее за руку. Илика поняла, что не может сопротивляться той внутренней силе, которая толкает ее вслед за ним. Они пересекли улицу, обмениваясь ничего не значащими фразами. л и к а отметила, что Кирилл н а р о ч н о взял ее за правую руку, чтобы не так бросался в глаза его шрам. И вдруг почувствовал сплеск неприличного любопытства. Воображение рисовало красочные картины, как этот великолепный мужчина мог получить такое увечье. Но где-то в глубине души девушка понимала, что ни одно из ее предположений не соответствует действительности, а спросить у него самого воспитание не позволяло. Прошу, Кирилл подвел ее к роскошному г е л е н в а г е н у припаркованному на обочине. Внедорожник сверкал на солнце, как новенькая монетка, и Лика уже в который раз за последние десять минут почувствовала себя зовушкой, случайно попавшей на бал. Это ваша машина, восхищенно выдохнула она. Да, сейчас слишком жарко и душно, чтобы гулять пешком. А мой конь дам чит до плезира за пять минут. Это кафе. Он усмехнулся, заметив недоумение, скользнувшее по ее лицу. Садитесь. Но Лика колебалась, глядя на приветливо распахнутую дверцу машины. Что-то внутри нее тихо ш е п т а л о что этот мужчина не так-то прост, как кажется с первого взгляда. Слишком все идеально, так не бывает, не в ее случае. Вот если бы у нее была грудь третьего размера и роскошная задница, она бы еще поняла, зачем этот шикарный мужчина приглашает ее прокатиться. Не бойтесь, он заметил ее неуверенность. Я не маньяк. От него исходили волны уверенности и силы, присущие людям, обладающим властью. А еще, несмотря на то, что он улыбался, его взгляд оставался прохладным. Во всем этом Лика чувствовала странную дисгармонию, которая настораживала ее и избивала с т о л к у Знаете, я вообще-то не из тех, кто садится в машину к н е з н а к о м ы м мужчинам. Покачав головой, девушка сделала шаг назад. Бережного бог бережет, Маоли. Ее новый знакомый ни словом, ни жестом не выдал своих эмоций. Хорошо, он захлопнул д в е р ц у автомобиля. Тогда мы пройдемся пешком. Они побрели неспешным шагом вдоль улицы, и на этот раз он не пытался взять ее за руку. Лика н е д о у м е в а л а неужели она ему и в самом деле понравилась? Да нет, быть такого не может. Так откуда вы знаете русский язык? спросила она, потому что молчание стало затягиваться. Мой отец чистокровный россиянин, москвич с седьмом поколении. Ого! Лика с уважением взглянула на спутника. К сожалению, о своем отце она знала гораздо меньше. А как же вы оказались здесь? По долгу службы. Ответ был довольно лаконичным. А вы, что здесь делает такая молоденькая девушка, да еще одна? Я же угадал? Вы приехали без сопровождения? Вообще-то мне уже двадцать пять. Лика пожала плечами. Ее часто принимали за подростка из а х у д о б ы Кто-то из знакомых однажды в шутку сказал, что она мечта педофила, и эти слова оскорбили Лику до глубины души. Имею право путешествовать в одиночку. И как же вас сюда занесло? Как и вас? Она убнусь по долгу службы. М -м, это становится интересным. Я ксено психолог. В этом году закончил магистратуру, и вот меня пригласили работать на Тайру. Она произнесла это не скрывая гордости. Все-таки со всего курса так повезло ей одной, хотя конкурентов на это место было хоть отбавляй. л и к а в с п о м н и л как ее вызвали к ректору уже после того, как были сданы все сессии. Вспомнил, как смущаясь и недоумевая пришла к нему в кабинет. Олег Яковлевич сидел за столом, когда она вошла, и держал в руках ее дипломную работу. Это заставило л и к у покрыться холодным потом. Неужели что-то не так? Неужели она что-то напутала? Проходите, р у м я н ц е в а присаживайтесь. Ректор кивнул на кожаный диванчик с другой стороны стола. Это ваша работа. Сглотнув слюну, Лика кивнул. а Почему вы выбрали своей темой Веров? Ну, чёрт, Лика, возьми себя в руки, не м я м л и как дура. Они довольно интересный объект для изучения поведенческих реакций. и с с л е д о в а н и я в этом направлении почти не проводились. А вы, кажется, подали документы на поступление в аспирантуру? Да. На д чем работаете? Генетика поведения. Что ж, весьма похвально. Он захлопнул папку с её работой, откинулся на спинку кресла и с л о ж и л пальцы в замок. А потом вдруг спросил: что вы скажете насчет изучения веров полевых условиях? Что такая удача ей даже не снилась? Но это невозможно! Веры живут в резервациях и весьма не жалуют чужаков, особенно в белых халатах. Он окинул ее снисходительным взглядом. Что вы слышали о таком месте, как Тайра? Это военная база. Точно. Она находится непосредственной близости от резервации Химнос. Название вам ни о чем не говорит. Лика призадумалась. Кажется, пару месяцев назад там разразился громкий скандал. Да, едва не погиб журналистка. Но было еще кое-что. Один из веров подписал соглашение с научной комиссией и теперь обитает на Тайре. Так сказать добровольный объект изучения. А два дня назад Стайр пришел запрос на ксено психолога. Я предоставил им список специалистов, но они выбрали вас. Разговор с ректором пролетел в голове лики зачитанные с м г н о в е н и я Как давно это было? Месяц назад? А уже завтра ей нужно явиться в расположение части и предоставить свой пропуск коменданту военной базы. Кажется, его зовут Диджой Адамс. Какое странное имя. Наверняка вы были лучшей студенткой, если вам выпала честь работать на Тайре. В мысли девушки ворвался голос Кирила, в о з в р а щ а я ее в реальность. И чем же вы будете здесь заниматься? Изучать веров? Ну надо же, какая приятная неожиданность! Она насторожно взглянула на него. Но нет, молодой человек не улыбался. Его взгляд был непроницаем. Так почему же ей п о ч у д и л о с ь будто в его словах промелькнула издевка? Неужели голову напекло? Почему приятное? Потому что Вер на базе пока один, но я с ним давно знаком.